Уважаемые товарищи потомки, Роис в сегодняшнем окаменевшем дерьме, Наших дней изучая потемки, Вы, возможно, спросите и обо мне.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 Я, осенизатор и водовоз, революцией мобилизованный призванный, Ушел на фронт из барских садоводств, поэзии, бабы, Капризной, И мне одет проб в зубах навяз, И мне бы строчить романсы на вас, доходнее оно и прелестней, Но я себя смирял становясь На горло собственной песни